«Мастер, поздравляю!» Пикси вдруг через телепатическую связь гранко воскликнула почти что заставив Минами случайно отключить магический барьер. «И тут тоже!» Этот порыв пылкости, казалось, совсем не вязался с чужеродным монстром, потому Минами пробормотала это сама себе. Не то, чтобы она была в курсе этого, конечно. «Пикси, Татса сама победил всех кукол-паразитов?» Она просто, даже без намёка на беспокойство, спросила. верно. Мастер погрузил всех паразитов в спящий режим. А лишь сейчас Пикси вернулась к голосовому общению, но Минами даже не обратила на это внимания. Хотя я и в самом деле хочу, чтобы он побыстрее вернулся, но... Минами осознала, что даже если вдруг Тацию сейчас вернётся, это лишь сильнее подольёт масло в огонь. Вокруг трейлера по-прежнему находился отряд безопасности. Если появится неизвестный солдат в полном обмундировании, это может привести к агрессивному исходу. Как только Минами об этом подумала, зазвонил портативный терминал, предупреждающий о входящем вызове. «Кто это может быть?» Подумала она, глядя на терминал. Изначально она не питала больших надежд по этому поводу, предположив, что звонок анонимный, но экран предательски разрушил её ожидания. Там появилось имя Куробо Фуме. «Алло?» «Как он узнал мой номер?» встревожилась Минами, ответив на звонок. Барьер продолжал стоять. «Я Куробо Фуме». Это ведь Сакурай сан Да. Слава богу, я попал к тебе. Искренне извиняюсь, что без позволения подсмотрел твой номер. Но не будем об этом. Я хотел бы кое-что уточнить. Нет, я вовсе не возражаю, если Куроба сама будет знать мой номер. Что вы хотели? Автомобиль, покрытый защитным барьером и окружённой охраной. Твой Сакурай-сан? Пожалуйста, зовите меня Минами. Ваши предположения верны. По ту сторону терминала почувствовалось некоторое замешательство, но разговор продолжился без запинки. Минами-сан? «Ты ведь не приманка, так ведь? В общем, нужно ли держать тут охрану?» «Я не только не хочу, чтобы они здесь были. Они также доставляют мне огромные трудности. И ещё, Фумиа сама, пожалуйста, не зовите меня минами -сан. Просто Минами будет достаточно». «Мы можем обговорить это позже. Не будем сейчас об этом. Я выведу из строя весь отряд охраны. Пожалуйста, до тех пор поддерживай барьер». «Поняла. Мы на вас полагаемся. И, пожалуйста, зовите меня Минами. В конце концов, я лишь служанка». А Фумио сама один из кандидатов на пост следующего главы дома. «Тогда я начну. Это не должно занять больше пяти минут». Попрощался Фумио довольно-таки добрым тоном. «Мы победили!» Сложно было сказать, повлияли эти слова на минами или нет, когда она их услышала. Обнаружив знакомые псионовые волны, он увидел особенно прочный магический барьер. Отметив такую возможность и проверив свою догадку... Он понял, что это в самом деле одна из связанных с Юцубой серии Сакура по имени Минами, которая сейчас остановилась в доме Татсу. Фумия мог в общих чертах предположить, что произошло. Скорее всего, этот автомобиль принадлежит почтенному Татсу и и предназначен для помощи в уничтожении кукол-паразитов. В таком случае она должна быть не даёт силам охраны войти, дабы не добавлять тацу ещё больше проблем. Всем вам жутко не повезло. Фумия достал кат в форме перчатки... Сейчас у него была типичная внешность ученика старшей школы, но он решил не появляться перед другими. Он обидел себя, что в любой маскировке нет необходимости. Фуми сейчас был за 20 метров от автомобиля. По правде, прямой болью с такого расстояния он мог легко поразить цели, но решил напасть крайне близкого расстояния, чтобы не переусердствовать. «Всем вам серьёзно не повезло», — Фуми намеренно сказал отряду охраны и безжалостно активировал прямую боль. К тому времени, как Татсо вернулся в трейлер, он потерял дар речи, увидев валяющихся без сознания охранников. Фуми попросил подчинённых из семьи Куробу убрать этот беспорядок, но люди в чёрном только прибыли. Убедившись, что здесь никого больше нет, Татсо зашёл в трейлер и положил мобильный костюм в гроб, как и было сказано, затем нажал кнопку самоуничтожения и с Минами и Пикси ушёл со сцены. Как и сказала Фудзибаяси, ни один из охраны не был ранен. Не то чтобы Татсо решил там остаться, дабы убедиться в этом лично. Фундаментальные отличия кросса с препятствиями от любых нормальных соревнований лёгкой атлетики было в том, что невозможно было сказать, что случилось с другими участниками. На нормальной гонке по пересечённой местности тоже не разбежишься, но по крайней мере маршрут там чётко определён, и позицию игрока легко можно определить по тому, кто впереди, а кто сзади. Однако в кроссе с препятствиями нет чёткого пути. Зрение мешает лес, и кроме нескольких товарищей по команде, которые бегут рядом, практически невозможно понять, где бегут другие. Но несмотря на это, по встроенному в очки экрану можно было проверить, сколько людей пересекло финишную линию. В углу высвеченной на экране карты число финишировавших оставалось нулевым. До финишной линии оставалось 200 метров. Мияки была уверена, что лидирует. Бегущая рядом канон тоже так думала... Канон вдруг ускорилась, и Субору тоже начала финальное ускорение, чтобы не отставать. Миюки на мгновение заколебалась, она не снизила текущую скорость, просто это была максимальная скорость, с которой можно бежать, чтобы обращать внимание на ловушки. Побежишь хоть чуточку быстрее, и вероятность попасть в одну из ловушек станет выше. Следует ли сохранить безопасность, или рискнуть всем и погнаться за первым местом? Как раз когда Миюки над этим размышляла, впереди послышалась серия выкриков. Множество автоматических башен выплюнули непрерывный поток гранул с краской, заставив канон после множества попаданий рухнуть на землю. Гранулы с краской не обладали проникающей способностью, но с другой стороны их кинетическая сила полностью передавалась в удар. Просто невозможно было продолжать находиться вертикально, талии поглощая эти выстрелы. Канон оставалось лишь упасть к земле в оборонительную позицию, чтобы не травмироваться. Следом Субару в воздухе была сбита сетью, Поскольку Субара использовала не магию полёта, а прыжок, часть тянущей в ней силы была смягчена магией, позволив ей получить меньше повреждений, чем Канон. Тем не менее, для молодой девушки вид того, как она попала в сеть, наверное, был более позорным, чем произошедшая с Канон. «Я... я не думаю, что им нужно развертывать военную подготовку в таком месте, как это!» С болью застонала Канон, но трудно было понять, она жаловалась или просто ворчала, поскольку её тон значил, что она вполне может справиться с этим вызовом. Миюки рассудила, что ни у кого из них нет проблем, и сообщила им двуму своём решении. «Извините, я побегу вперёд!» Никто не ответил, но от них явно исходила аура «ты бессердечная». Тем не менее, Кросс с препятствиями был индивидуальным соревнованием, даже если они были из одной школы, во время гонки они оставались соперницами, учитывая, что они объединились в команду лишь для общей выгоды. Миюки полностью приняла свою беспощадную позицию, ну, не совсем и побежала к финишу. Краем глаза она внимательно следила за картой. Количество добежавших до финиша участниц оставалось нулевым. И тем самым Миюки первой пересекла финишную черту. Положившись на чистую решимость, Канон сумела вернуться в гонку и финишировать второй. Потратив больше усилия на то, чтобы высвободиться из сети, Субару пришлось довольствоваться восьмым местом. Что касается других известных участниц первой школы, Ханока и Шизуку заняли пятое и шестое место.